Глава четвертая Князь Святослав и думать забыл о черной стреле. Не до того было. Шуткали, целая земля, многолюдная и обширная, становилась под его руку. Из глухих заокских лесов, с неведомых доселе Святославу Вятических, рек Цны, Колпи, Унжи и иных многих, приходили старейшины с данью и клятвами верности. Всех нужно было принять честью, обласкать, условиться о числе воинов, которые пойдут с князем в весенний поход. И свои воеводы отъезжали с ратями в разные концы Вятической земли, и каждому воеводе нужно было сказать, куда идти и как вершить дела. Заботы. Заботы без конца. Как не хватало Святославу матери, княгини Ольги, Может быть, только теперь он впервые понял, какой груз она снимала с его плеч, освобождая от повседневных княжеских дел. Но княгиня Ольга осталась в Киеве, и нельзя было позвать ее, потому что негоже оставлять княжество без твердой власти. Крепкое княжество надежно охраняет спину войска, питает его живыми соками, а потому глубокий поклон княгине Ольге. Но не только нескончаемые заботы тяготили князя Святослава. Он был теперь на виду у всех, и люди внимательно приглядывались к нему, решая для себя, какой он правитель. Если в Киеве, в тесном дружинном кругу, князь Святослав допускал вольности, держался с мужами как равный, давал волю, радости или гневу, то теперь его окружали незнакомые, настороженные люди, и приходилось постоянно думать, как... Воспримут они те или иные его слова и поступки. Без доверия к предводителю мертва душа войска. Князя должны не только бояться, но и любить, восхищаться им, передавать из уст в уста слова его справедливости, мудрости, нелицеприятной доброте. И не столь уж важно, правда это будет или красивый вымысел, добрая слава должна опережать дела правителя». Поэтому князь Святослав обрадовался, когда к нему пришел местный старейшина Смет и многозначительно сказал, что выполнил обещанное. Представлялся случай показать людям справедливость и доброту князя. Два угрюмых вятических воина волокли в избу юношу длинной белой рубахе, простоволосого и басового. Руки юноши были связаны за спиной с ремешком. «Сей отрок из нашего рода», — пояснил старейшина. «Я обещал найти человека, который убил твоего воина. Это он». Род выдает его головой за смертоубийство. Князь Святослав, Свенальд и телохранители Гридни с любопытством разглядывали молодого Вятича, а тот, чувствуя недоброжелательные взгляды, Держался подчеркнуто прямо и гордо. Глаза у юноши были синие-синие, совсем такие, как у самого Святослава, и в них не было заметно страха, только тоскливая безнадежность. Видимо, юноша примирился со своей горькой участью и был готов без мольбы принять любой самый жестокий приговор. Раз род отдал его князю, значит, он виноват. Святославу молодой Вятич понравился. Князь вообще любил смелых людей и прощал за смелость многое, а тут еще, кроме мимолетного расположения к юноше, примешивался дальновидный расчет. Он, киевский князь, имел возможность показать себя Вятичем не только грозным, но и милосердным. Князю не к лицу быть излишне жестоким к людям, которые покорны ему. Жестокость порождает неверность, а разумная доброта — благодарность и ревность княжеской службе. Однако, подумав так и заранее решив помиловать молодого вятича, князь Святослав все-таки спросил его с подчеркнутой суровостью в голосе, «Верно ли, что ты убил воина?» Юноша молча кивнул головой. Старейшина Смет торопливо пояснил, снимая вину с остальных своих сородичей. «Он — это он!» Народе вины нет, только на нем. Род не поручал ему проливать кровь, но только следовать за твоим войском в отдалении». «Зачем же ты пустил стрелу?» — спросил Святослав. Юноша разлепил плотно сжатые губы, проговорил хрипло с усилием. «Твое войско шло к капищу. Лесные завалы не задержали войска». Я хотел убить воеводу или другого знатного человека, чтобы войско остановилось. Но ты убил простого десятника. Я видел на нем серебряную гривну, упрямо возразил молодой Вятич. Серебро носят на груди только знатные люди, и ехал он впереди всех. Святослав вспомнил, как радовался десятник, получая награду «серебряную гривну», погубивший его спустя несколько часов. Вспомнил и нахмурился. Тяжелое молчание повисло в избе. не двинулись к молодому Вятичу, чтобы схватить его по первому знаку, но Святослав остановил их. Заговорил медленно, словно взвешивая на весах справедливости каждое слово, будто еще сомневаясь, на что решиться. «Кровь за кровь!» «Есть такой древний обычай!» Но и другой обычай есть, тот же древний — жизнь за жизнь. К которому обычаю склониться? Кровь за кровь или жизнь за жизнь? Люди слушали, затаив дыхание, стараясь угадать, чем закончит князь свою речь раздумье. Кровь на лесной дороге была уже прошлым, а в настоящем и будущем вятичи рядом, в одном воинском строю, Людям были понятны сомнения князя, и Святослав чувствовал это понимание и внутренне торжествовал. Веско и стройно укладывались в округленные фразы княжеские слова. «Отрок пролил кровь до объявления мира. Он не знал, с чем идет войско в его землю, с войной ли, с миром ли, От того вина его в половину меньше». Воевода Свенальд кивнул, соглашаясь. «Да, то было до мира». «Мне не нужна кровь этого отрока, старейшина», — решительно закончил Святослав, поворачиваясь к Смеду. «Он должен заменить павшего воина, заняв его место в дружинном строю. Да-да, пусть будет так, жизнь за жизнь. Это будет справедливо». «Это справедливо», — обрадованно поддержал Смед, — развязывая узлы на руках юноши, и добавил строго «Отрок Алк! Служи князю верно, как служил своему роду». Вечером Алк уже стоял в карауле возле самого леса. Никто не приглядывал за ним, лес был рядом, шагни за дерево и исчезни. Но крепче с ромятных ремней связало юношу доверие новых товарищей-дружинников, обласкавших его и принявших в свою дружинную семью, и он чувствовал, что не сможет обмануть это доверие, что существуют узы, не менее прочные, чем прежние родовые, а имя этим узам — дружина. Перед утром мимо Алка проехал на коне Святослав. Князь кивнул юноше приветливо, но равнодушно, как будто не было ничего удивительного в том, что вчерашний враг сторожит воинский стан в кольчуге дружинника. А может, действительно нечему было удивляться? Судьба Вятического юноши Алка просто повторила судьбу тысячи и тысяч славянских воинов, втянутых в исторически неизбежные движения. Воины из многих славянских племен, поляне, северяне, древляне и Родимичи, Кривичи и дреговичи, Уличи и Тиверцы приходили на службу к киевскому князю и, поварившись в дружинном котле, забывали род свой и родовые обычаи. Не так уж было важно, что внутри самой дружины еще сохранялась видимость родовых связей, что каждый дружинник выбирал себя побратима и скреплял побратимство древними обрядами. В старом сосуде было уже новое молодое вино. Общим большим родом для дружинников князя Святослава стала вся Русь. Побратим названный брат Величие Святослава, объяснение его громких побед, заключалось в том, что князь не пытался обогнать свое время, но и не отставал от него. В дружине он нашел естественную форму военной организации, способную привлечь на княжескую службу самые Разнородные общественные элементы, объединить их под властью киевского князя, используя живучие и достаточно крепкие родовые связи, или видимость этих связей, еще цепко державших сознание людей. В обиходе князь был доступен и прост. Ел из дружинного котла, а в походах довольствовался, как остальные воины, куском поджаренного на углях мяса. Одевался в простую белую рубаху, голову часто оставлял непокрытой, любил ходить босиком по утренней росистой траве и громко свистел, подзывая коня. Дружинников называл по именам, будто добрых товарищей. Одобряя отличившегося, с размаху хлопал ладонью по плечу и весело смеялся, если тот не мог удержаться на ногах от этой могучей ласки. Вечерами подолгу сидел с дружинниками у костра и слушал песни гуслеров о подвигах предков. Непосвященным могло показаться, что князь ничем не выделяется из дружины, что он даже не повелитель, а лишь уважаемый старший брат в общем дружинном братстве, плоть от плоти его. Но это только казалось. Когда Святослав сдвигал брови и хмурился, сразу замолкали вольные голоса. Отмеченные почетными боевыми шрамами мужи боязливо пятились, не смея поднять глаз, и будто невидимая стена отделяла людей от князя. Святослав умел быть крутым и даже жестоким. Однажды к нему пришли вятические старейшины жаловаться на боярина Асмуда. Асмуд набирал воинов в деревнях, но молодые охотники по совету старцев спрятались в лесные убежища. Их искали долго, но все-таки нашли, и Асмуд приказал казнить беглецов. «Они трусы, если боятся войны», — объявил он старейшинам. «Трусы не нужны ни родичам, ни князю Святославу». Князь Святослав с позором прогнал жалобщиков. «Пусть ваши роды соберут новых воинов, столько, сколько сказано». «Напутствовал князь. А если не найдете храбрецов, желающих идти на войну, я прикажу убить всех мужчин, а женщин и детей продать в рабство хазарским купцам. Род, не способный воспитать храбрых воинов, должен исчезнуть». Многие ужаснулись тогда словам князя. По вятической земле поволзли слухи о жестокости Святослава и осуждали его вятичи. Но воинов старейшины стали присылать без задержки. Однако, карая ослушников и наводя ужас на врагов, князь сам не терпел бессмысленно жестоких людей. Рассказывали, будто Святослав с позором изгнал из дружины варяга Веремуда, истязавшего своего коня. «Кто по злобе мучит коня, тот недостоин садиться в воинское седло», сказал тогда Святослав. Кто сегодня без вины обидит коня, завтра ударит по братима. Не место такому человеку в дружине. Князь Святослав умел быть гордым и недоступным. Он высокомерно разговаривал с послами самых могучих правителей. Вождей кочевого племени гузов он заставил целый день и целую ночь ожидать у своей избы, а потом, усевшись в дубовые кресла, слушал, Их колено преклонённо, холодно и безразлично, будто не вожди перед ним, а жалкие рабы, прах земной. Он без чести выгнал Спира знатного боярина, осмелившегося прежде князя пригубить за здравный кубок. Велел ободрать с боярина серебряную гривну и высокую бобровую шапку. Князь есть князь. Но почему же тогда Святослав так просто с дружинниками и многими другими совсем обычными людьми? Почему он разговаривал с вятическими старейшинами, как с равными, тоже сидя на земле? Почему он угощал из своих рук болгарских кормчих, которые пришли с Волги проситься к нему на службу? Оборванные, и ветрами, опаленные солнцем, речные люди казались чернью, недостойной внимания знатного мужа, а князь обласкал их? В котором из своих поступков Святослав был самим собой. А правда заключалась в том, что внешняя простота князя Святослава была неразрывно с грозным величием верховной власти, что они были едины, и это единство как бы олицетворяло сущность тогдашней Руси, в которой складывалось могучее раннее государство, но люди еще не были разъединены так, как это случилось в других уже начавших дрехлеть странах. Разве осмелился бы византиец? столетиями живший в унижении и покорности, заговорить с императором. И разве императору не показалось покрушением основ свободное общение с простыми людьми? На Руси иное. Люди были вчерашними свободными пахарями, охотниками или воинами родовых дружин, и их предводитель не мог быть иным, чем князь Святослав. Былинную личность Святослава породило его «время», Время перехода от военной демократии к классовому обществу и внешние черты военной демократии еще долго скрывали глубокие трещины, начинавшие расчленять славянское общество. Однако военный гений Святослава был уже поставлен на службу огромным по своим масштабам внешнеполитическим задачам древнерусского государства которая предоставила в распоряжение князя Витязя и материальные ресурсы, и новые организационные формы, позволившие создать войско, представлявшее собой не простое соединение родовых ополчений, но единое целое. Князь Святослав повел за собой в Хазарский поход крепкое, хорошо вооруженное, обученное ратному делу войско. И его длительное пребывание в земле Вятичей было временем, когда сколачивалось это войско, и временем дипломатической подготовки похода, временем поисков союзников, для которых господство Хазарского Каганата в низовьях Волги и в степях Северного Кавказа было опасным.